Йоны Рейте. Циклон Блондинка. Предисловие. Рассказ о событиях, предшествующих основному действию, и писатели, и читатели обычно стараются проскочить поскорее. Ведь рассказ этот и утомителен, и построен по шаблону. Особенно в наши дни, когда авторы пекут свои произведения по прямо-таки кухонным, готовым рецептам. Например, «Возьми два юных любящих сердца». Разбей их, прокипяти, добавляя специй по вкусу. Посыпь сверху благословением родителей и подогрев подавать читателю. С моей стороны будет разумнее просто признать, что и мой роман нуждается в небольшом введении. Проглотим же его, и чем скорее, тем лучше. Каким же рецептом воспользуемся мы? Возьмём бедную девушку, зарабатывающую на жизнь переводами народных баллад. Бедную, разумеется. поскольку среди сильных мира сего, составившие в себе состояние на переводах баллад, составляют пренебрежимо малую долю. Затем возьмем старого уголовника и тщательно очистим его душу от греха, до тех пор, пока не отыщем в глубине ее драгоценный камень истинной человеческой доброты. Ценность этого камня составляет как минимум миллион фунтов серлингов. Старый уголовник Джим Хоган Когда-то был школьным товарищем отца упомянутой девушки, мистера Вестона. Вестон посылал передачи своему попавшему в беду другу, а иногда и навещал его в тюрьме. Одним словом старался хоть как-то облегчить нелёку участь Джима Хогана. После смерти Вестона его семья унаследовала сострадание к старому грешнику и продолжала посылать ему передачи. А Эвелин, дочь Вестона, несколько раз навестила Хогана. Нам понадобится также легкомысленный молодой человек по имени Эдди Рансинг, с мечтательным характером и непредсказуемым поведением. Он снимает мансарду по соседству с квартирой мисс Вестон и работает над изобретением, которое должно дать ему возможность стать миллионером или хотя бы купить мотоцикл. Единственное, что ему нужно это сформулировать, в чём же всё-таки состоит его изобретение. Вот уже 2 1/2 года Этот молодой человек слушает на деньги своего дяди и опекуна мистера Артура Рансинга лекции по юриспруденции. Больше участия этого времени он провёл, проигрывая в карты. Денежные переводы от упомянутого дяди и опекуна. Оставшиеся часы он посвящает обожанию мисс Эвелин Вестон, обожанию остающемуся пока что совершенно бесплодным. Помимо Эди Рансинга, Я должен представить вам мистера Чарльза Гордона, собирающегося отсидев 6 лет покинуть тюрьму. Пеять лет и 362 дня, его поведение там было примерным, но он чувствует, что последние 3 дня вынести будет чертовски трудно. Таков уж человек. Один мой друг, турист, многократно совершавший восхождение на Монблан, на прошлой неделе залепил за трещину управляющему домом, потому что лифт не работал. И пришлось подниматься пешком на шестой этаж. У Гордона за 3 дня до освобождения начались такие мигрени и сердцебиения, что с несходительно относящийся к нему тюремный врач решил на пару дней положить его в больницу. Глава 1. Миллионер не выпускаю ведром из рук, на мгновение остановился. Возмездие последовало немедленно, в виде сильного толчка в спину, напоминавшего, что надо спешить. потому что в мастерской уже ждут его. В мастерской миллионера с ведром и впрямь ждали его компаньоны, занимавшиеся изготовлением бумажных пакетов. Время препровождения, для которого непрерывно требуется клейстер, ведро которого и нес недавно перенесший инсульт миллионер. Толчок в спину, не слишком-то соответствующий его имущественному статусу, миллионер перенес совершенно спокойно. Дело в том, что миллионер, как ни странно это звучит, был одним из обитателей расположенной в местечке Дартмур тюрьмы. В тюрьме этой он провёл уже 8 лет. О том, что он миллионер, не было известно никому. О нём знали только то, что это замкнутый, молчаливый, немного неуклюжий старик, которого в довольно почтенным возрастом после 30 лет трудов на ниве преступности отправили на заслуженный отдых с полным содержанием за счёт государства. Приговорён к пожизненному заключению. В тюрьме он вёл простую мирную жизнь: уборка камеры, прогулка, работа в мастерской, иногда передача и изредка свидание. Посещал Чэми Хогана один единственный человек мисс Эвелин Вестон. После смерти бывшего школьного товарища Хогана девушка раз в 2 месяца навещала старика. На пару ее дружелюбных фраз Хоган, как правило, отвечал только хмурым ворчанием. Мисс Вестон изучала в университете философию, что не лучшим образом свидетельствует о ее практической сметке. Странно, но так уж оно бывает. Тот, кто наиболее успешно изучает умение правильно мыслить, крайне редко извлекает из этого хоть какую-то пользу. Эвелин Вестон, например, пыталась зарабатывать на жизнь, переводя на английский язык, Старинные французские баллады. Если принять во внимание, что спрос на переведённые с французского языка баллады в Англии никогда не превышал предложения, трудно удивляться тому, что Мистер Вестон и его мать жили в мансарде одного из домов на Кингс-роуд и жили в бедности. Пенсии, которые они получали после смерти мистера Вестона, едва хватало на пропитание. По счастью, Брат миссис Вестон, хоть и не был таким уж состоятельным человеком, все же временами помогал младшей сестре. Вообще-то, брат этот, мистер Брэдфорд, был портным, но помимо своей основной профессии, он понемногу спекулировал на бирже, и при том не без успеха. Все сказанное имеет целью дать читателю понять и прочувствовать доброту сердца Эвеллен Вестон. Даже в столь стесненных обстоятельствах, не оставивший Джима Хогана на произвол судьбы и продолжавший время от времени отправлять передачи ему в Дартмур. Пришёл день, когда жему Хогану наступило время предстать перед высшим из судов. Лёжа в тюремной больнице, старик ждал, когда его душа покинет бренное тело, и поскольку в ожидавшем его суде даже малое доброе дело перевешивает множество грехов, был уверен, что в скором времени окажется на свободе. В 8 вечера случилось нечто совсем неожиданное. Старик Хогон заявил, что хочет составить завещание. Поначалу врач решил, что это бред. Что может завещать заключённый? Тело его будет принадлежать земле, душа аду, а тюремная одежда государству. Поскольку однако больной продолжал настаивать, а даже тюремные власти редко отказывают умирающему в его последнем желании, Врач аккуратно записал последнюю волю старика в присутствии, как и положено, свидетелей, священника и директора тюрьмы. На следующий день Хоган уже весело болтал ногами, сидя на кольце Сатурна, и удовлетворенно потирал руки, разглядывая издали наш шарик. Примерно миллион фунтов стерлингов были завещаны им мисс Эвелин Вестон. «Я лично не люблю судить людей за их слабости». А уж любопытство его вовсе не считаю грехом. Оно, конечно, связано, если верить поговорке, с риском быстрее состариться, но уж никак не является грехом. По любопытству однако есть уродливый близнец подслушивание. Подслушивающих людей я презираю. Каждый раз, когда мне самому случалось подслушивать, это вызывало у меня настоящие душевные муки. Есть в этом, поверьте, что-то напоминающее убийство из за угла, что-то низкое и постыдное. Поэтому мы не можем простить подобную низость Эдди Рансингу, хотя следовало бы учесть, что молодой человек был влюблён. А у мужчин это состояние заставляет быстро ржаветь даже самую железную волю. Эдди Рансинг подслушивал. Стенка, разделявшая мансарды, была настолько тонкой, что ему достаточно было приложить ухо к обоям, чтобы слышать разговор между Эвелин Вестон и ее матерью. Чем дальше, тем плотнее прижимался он к стене и охотнее всего прильнул бы к ней обоими ушами, если бы природа, к великой досаде любителей подслушивать, не разделила уши, поместив их по разным сторонам нашей физиономии. Впрочем, у ему и так было все слышно. Эвелин читала вслух письмо, только что доставленная почтой. В письме этом содержалось завещание старого Джима Хогана. Ниже подписавшиеся подтверждают, что заключённый Джим Хоган, диктуя своё завещание и скрепляя его собственноручной подписью, находился в здравом уме и полном сознании. Глекстон, священник. Крикли, директор тюрьмы. Я завещаю своё состояние ценюемая в 1 миллион фунтов стерлингов Эвелин Вестон дочь ми сэмуэля Вестона проживающая по адресу Лондон Кингс-роуд 4 Состояние это заключается в алмазе величиною в сарех полученном мною в качестве подарка Хотя это звучит совершенно неправдоподобно но и получен он был мною во время изобыловавшего неправдоподобными событиями В конце войны я вместе с ещё несколькими английскими солдатами вступил в армию Колчака. Когда гражданская война в Сибири подошла к концу, мне удалось с онеймоверных лишений вернуться в европейскую часть России. Разобыв чужие документы, я со шелоном военнопленных австрийцев добрался до Москвы. Там я и ещё несколько парней занялись выкачиванием денег из состоятельных людей. стремившихся сбежать от ужасов революции. Мы выискивали таких людей и предлагали перебросить их в Польшу. Раздобыв закрытую грузовую машину, мы просто отвозили их подальше. В каком-нибудь пустынном месте отбирали все имущество, а их самих бросали там. Попался на нашу удочку и наш последний пассажир. Невысокий старик с седой бородой и негромким голосом. Он обещал нам сказочную сумму, если мы поможем ему пробраться в Польшу. Пятьдесят тысяч долларов. Никого другого мы в тот раз брать не стали. Погрузив чемоданы старика, мы проехали верст двести до места, где дорога шла через занесенный снегом лес. Там мы собирались ограбить его. Только грабить-то оказалось нечего. В чемоданах не было ничего, кроме белья, книг и прочей никому не нужной ерунды. Зря мы прощупывали каждую вещь. Даже подкладку пальто разрезали. У этого человека ничего не было. Мои компаньоны, их было трое, накинулись на старика, допытываясь, как он собирался заплатить им пятьдесят тысяч. «Я готов дать и больше, если мы перейдем границу», — ответил тот. «Мое состояние уже за пределами России». «Один из моих товарищей выхватил нож, и если бы я не подбил ему руку, тут же зарезал бы старика. Сейчас мне уже ни к чему стараться выставить себя в лучшем свете». Да, я был отпетым бандитом и сам, если нужно было, не задумываясь рудовал ножом. Но полностью человеческих чувств я всё-таки не потерял. Короче говоря, зарезу старика я не дал. Кончилось тем, что после отчаянной ссоры мои компаньоны выкинули меня из машины и уехали. Не буду подробно рассказывать, как мы со стариком добирались до польской границы. Факт тот, что мы добрались всё-таки до той полосы шириной в несколько километров, которая разделяла две страны во время мирных переговоров и получила название нейтральная зона. Стояла суровая зима. Мы, изголодавшиеся и измученные, еле брели по глубокому снегу. Вот увидите, повторял, стараясь подбодрить меня старик. Если мы выберемся отсюда живыми, я залочу вас.